Глава 38 Нина ждала альманских купцов, а дождалась королевских налоговиков. Они приехали верхом, их было трое. С ними были стражи и мэр Тройле. Нина как раз собиралась в войс труб, проверить, как дела у последней беременной козы и как растут новорожденные козлята. Вдова-животновод специально сводила черного бодливого Тора с дамами поочередно, чтобы малыши появлялись так же, проще уследить и сохранить приплод. Взятые на себя обязательства толстушка Бьяруб выполняла. В открытой и ровной поверхности вокруг Мозоби были свои преимущества, как в той хулиганской присказке из далекого детства Нины Корзун. «Выйдешь в поле, ты пас, далеко тебя видать». Сидя на марте, рыженькой кобылке, хозяйка усадьбы уже было собралась пришпорить четвероногу, Как усмотрела группу всадников на скорости направляющихся в ее сторону. Сердце ухнуло. Нина сразу поняла, что едут к ней и едут за деньгами. Не свататься же. Пришлось быстро менять планы, предупреждать домашних и переодеваться. Налоговиков надо встречать во всеоружии из красоты и титула пока незваные гости спешивались, осматривались и рассаживались в кабинете, куда Ида срочно носила чай и маленькие бутербродики на шпажках на один укус, освоили ради разнообразия. Нина привела себя в порядок и достала банковские билеты. Другой наличности у нее не было. — Ну, надеюсь, этого хватит. Продам зерно, будут монеты. — Будут, я сказала. Намеренно будила в себе зверя, скромная бывшая библиотекарша. В состоянии легкой агрессии, нервозности точнее, она всегда быстрее соображала, что и как ответить обидчикам или наезжающему начальству, при этом сохраняя непрошибаемый вид и максимальную интеллигентность. Смена образа и настроя несколько затянулась, поэтому Нина, тихо спускаясь и подходя к кабинету, дверь которого предусмотрительно и полностью не закрыла встревоженная Ида, услышала довольно громкий мужской разговор, касающийся собственной персоны виконтес остановилась у самой двери, когда еще представится возможность узнать что-то новенькое о себе любимой. «Нет, лично я с ней не встречался, да и неинтересно. Но еще в столице слышал, что мужа с титулом ей купил. Отец, как и эти земли. Пройдоха, говорят, был купчишка». Насмешливый голос молодого мужчины отчетливо раздавался в полупустом помещении. «Господин Тройля». Не стоит упоминать покойных в таком тоне. Недовольно ворчал кто-то явно постарше. Я знаю, что Герр Лунд был уважаемым негациантом с обширными связями. Ой, да полный тиграф. Это не меняет его подлой мужицкой сути. А девица, вида здесь никому не глянулась. Вот и подсунул ее папенька, нуждающемуся в деньгах, аристократику-иноземцу, которого эта леди издевательски протянул тройле в нынешний. Выходит, грохнула. Виконт, прекратите! Обвинение ей не было предъявлено. Судья констатировал несчастный случай. И вообще недостойно обсуждать титулованную дворянку, какого бы она ни была происхождения, тем более за ее спиной в ее же доме. Еще слово, я буду вынужден сообщить о ваших вашем поведении графу Ольсону, который, как вам известно, является официальным опекуном викантессы Флетчер. Раздался еще один возмущенный голос. Вы тень на его светлость. Ой-ой-ой, баронет Лунга, не стоит горячиться. Хозяйка вряд ли вас оценит. И она в трауре. Так что не тратьте красноречия. Пока, во всяком случае. «Не думаю, что она того стоит. Рыжая толстуха ростом с маяк. <свят> К тому же, судя по обстановке, мэром снова использовался насмешливый даже издевательский тон. Неспособная выбрать нормального управляющего. Такое убожество не единой ценной вещицы. Как можно жить в такой нищете? Вы только посмотрите». Продолжал ехидничать Виконт и, наконец, подвёл итог. «Уверен, всего через пару лет, как раз к окончанию траура, леди Флетчер будет вынуждена продать земли, чтобы иметь монеты на одинокую старость». Ха -ха. Ему вторил чей-то заискивающий смешок, после чего в кабинете отчетливо прозвучал предупреждающий кашель. Звякнула силой поставленная на блюдечко фарфоровая чашка. «Пора», — решила Нина и резко распахнула дверь. «Простите, что заставила ждать, господа». Надеюсь, вы смогли насладиться интересной беседой и скромным угощением. Я не ожидала вашего визита, иначе постаралась бы подготовить более достойную вашего статуса встречу. Еще раз приношу свои извинения. Не сдерживаясь, но изображая вежливость и смирение, произнесла Нина. Сделала книксон и выпрямилась, стоя так, чтобы одним взглядом охватить мужскую компанию, оккупировавшую ее кабинет. Что сказать? Гости не впечатляли, хотя ею самой, очевидно, были впечатлены, осознав, кто говорит, встали почти дружно и легкий поклон, после чего уставились на нее также ансамблем. Выражения лиц визитеров были разными, прифигевшим, изучающим, смущенным, заинтересованным. Догадаться ху из ху было несложно. Пристально, прицельно даже, смотрел на нее самый старший из присутствующих. Представительный дядька лет пятидесяти в темном кафтане, жилете на тон светлее, рубашке с жабо, украшенным камеей, в лосинах и сапогах до колена. Впрочем, форма одежды, как и длина волос, до да плеч в хвостах у всех была похожей. Дьявол скрывался в деталях. Граф главный из министерства», — определила Нина, отвечая сидящему мужчине с внимательным взглядом голубых глаз, спокойным своим. Заинтересованно смотрел молодой, русоволосый мужчина рядом с графом. «Баронет Лунге». «Подчиненный графа, раз около него сидел, приятный, хоть и не красавец», — отметила хозяйка дома. «Смущался или притворялся. Некий златокудрый херувин». Исполненный очей чей вид, как и наряд, был нарочито скромным, но во взгляде на нее Нину, и намерянка успела различить проскользнувшую брезгливость, перемешку с ревностью «не может быть!» — внутренне охнуло Розанова от невероятной догадки. Однако следующий взгляд ангела в сторону последнего участника мизансцены был красноречивее некуда. «Упс! Ха!» Последним среди равных, то есть высоких гостей, но первым по степени впечатлённости, возникшей в дверях, леди Флетчер, был действующий мэр Ньюкьюбинга, виконт Епетроэлье. Прошло несколько минут, а он все еще не мог справиться с шоком, особенно когда она лебедушкой подплыла к мужской группе и стало ясно что смотреть на виконтессу, некоторым гостям придется снизу вверх. Родственник опекуна был хорош собой, вот только росточком не вышел. Ниже Нинель на голову. Светловолосый, почти платиновый блондин, глубокоглазый, с яркими чувственными губами, с ямочкой на гладко выбритом подбородке, с прямым, породистым носом, ноздри которого нервно раздувались от Возмущение или возбуждение? Попаданка поставила бы на второе, потому что шок уступал место похотливому интересу, не увидеть который в глазах явного ловеласа было невозможно. Кабель и козел. Нина про себя гордо фыркнула, еще бы он не засмотрелся. Ниналь Флетчер была хороша, высокая, сияющая молодостью перешитым арис по ее нынешней весьма аппетитной фигуре платья из шелковой тафты цвета болотной зелени с небольшим декольте прекрасно оттеняющие ее рыжеватые волосы и отдающие зеленью глаза в необычном кружевном решевле чепце из-под которого какетливо спускались по лебяжьей шее подвитые локоны с розовыми изогнутыми в легкой улыбке губами обнаженные по локоть руки с длинными тонкими пальцами и изящными запястьями, покрытые едва заметным загаром, как и тронутое румянцем овальное лицо. Ресницы опахала, из-под которой хозяйка Мозаби чуть лукаво посматривала на мужчин. Мягкий бархатистый голос прошелся лаской по ушам избалованных женским вниманием представителей данской дворянской элиты. Ни жеманства, ни откровенного кокетства — Лишь исполненное достоинство и величие. Появление Викантессы заставило гостей не только удивиться несоответствию ожиданий реальности, но и срочно пересмотреть тактику поведения в отношении владелицы поместья. Ха -ха. она весьма не дурна и явно не глупа, чтобы не говорил мальчишка Тройле, подумал про себя граф Хольгер Гюльтерстейн Маасе». Один из королевских советников, сменивший по весне ушедшим в отставку земельного министра. Нынешний сбор налогов был для Герра Хольгера способом не только пополнить казну, проявив себя при этом, но и познакомиться с новыми владельцами бывших охотничьих угодий, где он любил бывать раньше. Граф не одобрял продажу земель на острове, сожалел, что в свое время уступил решение этого вопроса графу Ольсену, попросту психанув как юнец. И упустил возможность купить кусок фалькстара себе. Ну что ж, посмотрим, что эта дамочка сможет сделать здесь. Темная лошадка, определенно, впрочем, лишь бы платила, решил министр и первым поцеловал в знак приветствия руку Нинель. Бранет Асмутлунге, хотя был очарован хозяйкой Мозаби, сумел сдержаться и не бросился расточать ей комплименты в отличие от лицемерного хлыща Тролля. «Совершенно бесстыжий тип. Только что поливал вдову грязью, а, увидев красивое лицо и фигуру, принялся рассыпаться в куртуазностях. Тьфу! Интересно. Она слышала наш разговор? Судя по ее поведению, отстраненности весьма вероятно. Но хорошо. Отметил про себя Бронет и тоже отрекомендованный министром приложился к руке виконтессы, получив в ответ благожелательный взгляд». Нинель Флетчер с поистине царственным видом позволила мужчинам представиться: сначала граф, потом вырвался вперед со своими сомнительными комплиментами Викон тролле, еле вырвала обслюнявленную конечность. После подошел баронет, приложившийся к ее руке с уважением. Последним был Херувим, сделавший легкий клювок, не достигший кожи, и стремительно отпустивший женские пальцы, будто касался чего-то неприятного. «Ишь ты, падишь ты, какая цаца!» Баронет Педер Хуитфолд. Очень говорящее имя, Осчастливил. счастливил. Неделю мыться не буду. Господи, помоги мне пережить этот визит! Нина изо всех сил старалась сохранить на лице подобающее выражение и не дать раздражению выйти из-под контроля. Она и так нервничала, а тут еще спектакль смотреть пришлось. Держись, дорогая, потом прорешься, приказала себе попаданка и предложила гостям присесть. Сама же прошла к рабочему столу и села там, обозначив таким образом границы, что было воспринято графом с легкой усмешкой, баронетом с понимающей улыбкой, мэром с некоторым раздражением, а педиангелом с тихим фырком и брошенным в сторону тролля горячим взглядом. Безансцена готова. Актеры в наличии. Начнем с.